Три. На утро погода изменилась, стало так тепло, что смок и малыш, не вылезая из-под одеяла, определили температуру в двадцать градусов ниже нуля. Стужа закончилась, одеяла были покрыты шестидюймовым слоем инея. Доброе утро, как ваши ноги? Через потухший костер обратился смок к Джой Гастл, которая сидела в своем спальном мешке и стряхивала с себя снег. Пока Смог готовил завтрак, Малыш развел костер и принес льду из речки. К концу завтрака совсем рассвело. «Пойди и поставь угловые столбы, Смог», — сказал Малыш. «Там, где я рубил лед для кофе, я видел песок. Сейчас натоплю воды и промою лоток этого песку. На счастье!» Смог взял топор, пошел ставить столбы. Отойдя от нижнего центрального столба номер двадцать семь, он направился под прямым углом по узкой долинке до ее края. Он шагал машинально, но так как ум его был занят воспоминаниями о том, что случилось вчера, ему казалось, что он каким-то образом приобрел власть не только над нежными очертаниями и крепкими мускулами тех ног, которые он так старательно растирал снегом, но и над всеми женщинами мира. Неясное, но сладостное чувство обладания наполняло его всего. Ему казалось, что он должен сейчас же подойти к Джой Гастел, взять ее за руку и сказать «Идем». И вдруг он сделал открытие, которое заставило его забыть о власти над белыми женскими ножками. Ему не пришлось поставить углового столба у края долины, ибо он вышел не на край долины, а на другой какой-то ручей. Он приметил высохшую иву и большую одинокую ель, и затем вернулся к ручью, где стояли центральные заявочные столбы. Пройдя по руслу, имевшему форму подковы, он убедился, что оба ручья на самом деле один и тот же ручей. Потом он дважды прошел долину поперек от нижнего столба номер 27 к верхнему столбу номер 28 и обратно и убедился, что верхний столб последнего находится ниже нижнего столба первого. Вчера в серых сумерках Малыш сделал две заявки на излучине, имевшей форму подковы. Смок вернулся назад в лагерь. Малыш только что окончил промывать песок. «Нам повезло!» — закричал он, протягивая таз Смоку. «Смотри, здесь уйма золота, не меньше, чем на двести долларов! Я еще не видал такого жирного улова!» Смок равнодушно посмотрел на золото, налил себе кружку кофе и сел». Джой почувствовала что-то недоброе и с беспокойством посмотрела на Смока. Малыш был обижен невниманием товарища. «Почему ты не радуешься?» – просил он. «Ведь тут целое богатство, а ты и посмотреть на него не желаешь!» Прежде чем отвечать, Смок отхлебнул глоток кофе. «Малыш, знаешь ли ты, что наши заявки напоминают Панамский канал?» «Не понимаю». Восточный вход в Панамский канал находится западнее его западного входа. «Не понимаю этой шутки! Продолжай!» «Короче говоря, малыш, ты сделал обе наших заявки на большой подкове!» Малыш выронил из рук таз золотом. «Ну!» — крикнул он. Верхний столб двадцать восьмого номера находился на девять футов выше столба номер двадцать семь. «Ты хочешь сказать, что мы ничего не получим?» «Даже на десять футов меньше, чем ничего». Малыш спустился к реке. Через пять минут он вернулся. В ответ на вопросительный взгляд Джой он кивнул головою. Затем безмолвно подошел к поваленному дереву, сел на него и стал разглядывать снег перед своими мокасинами. «Мы можем теперь вернуться в Доусон», — сказал Смок и принялся складывать одеяло. «Как мне жаль, смог», — сказала Джой. «Это я во всем виновата». «Не беда», — сказал он. «Я во всем виновата», — настаивала она. «Но папа сделал заявку для меня, ниже находки. Я отдаю ее вам». Он покачал головой. «Малыш», — взмолилась она. Малыш тоже покачал головой и вдруг захохотал. «Он хохотал, как сумасшедший!» «Это не истерика», — объяснил он. «Мне иногда бывает страшно весело». Его взгляд случайно упал на таз золотом. Он ударил его ногой и рассыпал золото по снегу. «Это не наше золото», — сказал он. «Оно принадлежит тому лоботрясу, которого я вчера прогнал, и, как оказывается, для его же пользы. Идем, смог. Вернемся в Доусон. Впрочем, если ты хочешь убить меня, я и пальцем не двину, чтобы помешать тебе».